Глава 16. Интересно получалось. Меня захотел видеть сам император Российской империи. И это не просто аудиенция. В ходе разговора он будет решать мою судьбу. Думаю, за последнее время ему многое успели обо мне поведать. А судя по тому, что я слышал, Петр III, человек отнюдь и неглупый, может сделать свои выводы. Осталось выяснить, что именно стало причиной для решения о моем устранении. Однако я не сделал ничего такого, из-за чего меня можно считать опасным. Наоборот, пока моя сила помогала людям. И в дальнейшем, когда смогу должным образом ее развить, она может спасти не тысячи, а миллионы жизней. Император должен это понимать. «Фига у тебя амбициозные планы!» — усмехнулся демон. «Не меньше, чем у тебя», — ответил я ему. «Я был полностью серьезен». Да и по сравнению с мечтами Легиона подмять под себя всю Вселенную, мои мысли о сохранении всего одного мира смотрятся уж слишком скромно. Меня таким и создали, прокомментировал он. А ты опять пытаешься, вместо того, чтобы помочь только своим спасти всех? Это заведомо провальный вариант. Так не бывает. Неважно, кто ты. Демон, человек, да хоть божество, усмехнулся он. Посмотрим, как сложится судьба, уклончиво ответил я и вышел из машины. Не хотелось мне дальше развивать эту тему, продолжая спорить, мы никогда не придем к согласию. В моей голове сидели две слишком разных личности. Дворцовая стража пропустила меня, стоило лишь назвать имя, но одного они меня отпускать не хотели. Вызвались сопроводить прямо до дворца, там они передали о моем прибытии своим коллегам, которые стояли в главном холле, и трое гвардейцев повели меня в неизвестном направлении на третий этаж». «Во дворце все выглядело дорого, причем не так, как я видел у синей бороды, а по-настоящему дорого. Здесь не было повсюду имитации золота и каких-то вычурных лепнин. Нет, здесь были дорогие картины, предметы искусства и магическое освещение, которое стоило довольно дорого. Но их не украшали в золотые рамы, понимая, что по-настоящему ценно». Освещение не было подвязано к электричеству во всем дворце, и если случится какая-то авария, это строение никогда не останется без света. Похожую систему использовали и демоны в своих мирах, но тем было попросту лень развивать технологии, полученные в захваченных землях. «Только демоны не смогли нормально настроить световые артефакты так, чтобы они у них постоянно не ломались. Что поделать, ленивые создания?» — прокомментировал «Легион». В его голосе слышалось разочарование, но каким бы сильным ни был прародитель, природу демонов он изменить не мог, ведь он создавал тварей по своему образу и подобию. И в отличие от самого Легиона, эти твари в большинстве своем не могли перебороть и лень, и низменные желания. Даже у самого Легиона они иногда проявлялись. «На спасибо!» — буркнул он. «Опустил ниже Плинтуса!» Я всего лишь констатировал факт. «Мы отличаемся, и все тут», — подумал я. «Конечно, так я тебе и поверил». Было сложно скрыть усмешку, чтобы стражники не заметили подобное настроение. В конце концов, на встречу с самим императором надо идти серьезно настроенным. Если ему передадут о моем легкомыслии, это будет только минус при принятии главного решения. Меня проводили в просторный зал ожидания, где я присел на диван. Мне не предлагали ни чая, ни кофе, как заведено по законам этикета. Я просто сидел и ждал. Полчаса, час. Я уже задремал, когда император вызвал меня к себе через секретаря. Я прошел в тронный зал. По бокам комнаты стояли стражники, а в самом конце, на пьедестале, стоял величественный трон с высокой спинкой, на котором и восседал император. «Вы хотели меня видеть, Ваше императорское величество?» — поприветствовал я и поклонился. Государь окинул меня брезгливым взглядом, словно он слышал про меня «только плохое и больше ничего». «Так и значит, это ты, Демьянов». Вместо приветствия басовитым голосом спросил он. «Собственной персоной?» — ответил я, подняв на него взгляд. «Не терпится узнать, чем же я заслужил подобной чести быть приглашенным самим государем?» «Я много слышал о вас, Демьянов», — начал император тяжелым голосом. Наверняка именно такой интонацией он и отправлял людей на казнь. «А я сам пришел в дворец, так что если меня решат казнить, то и искать и не придется. Очень удобная позиция». Но меня позвали сюда не ради этого, а иначе бы без лишних разговоров задержали на входе и сразу затащили в темницу. «Знаете, какова была моя реакция, когда я узнал, что в Российской империи есть человек, способный не только выживать в мирах демонов, но и возвращать оттуда людей?» — продолжил император. «Вы удивились?» — предположил я. «Это было бы логично». «Нет, я приказал его казнить», — сухо ответил Петр Третий. Но советники убедили меня повременить и посмотреть, как события будут развиваться дальше. Сейчас понимаю, что зря их послушал. Если бы у него не было сомнений, то мы бы сейчас не говорили. Император бы просто удал приказ меня убить, и я бы даже не дошел до тронного зала. «Но раз все сложилось иначе, тому должны быть причины?» — ответил я. «Так и есть, Демьянов. Вы спасли мою дочь. Его взгляд на миг смягчился». «А потому я дам вам возможность оправдаться». Захотелось усмехнуться, но я смог сохранить серьезное выражение лица, не считая, что должен оправдываться за хорошие поступки, а чего-то плохого я и вовсе совершить и не успел. «За что оправдаться? За то, что у меня есть сила, способная изменить мир? За то, что во мне отчасти течет кровь демона? Или за то, что эти демоны похитили всю мою семью? Может быть, я должен извиниться за убийство каждого из них?» — выпалил я. Император хмыкнул. Явно он не ожидал от меня подобной реакции. «Нет, Демьянов, я не первый год живу на этом свете. Прекрасно понимаю, откуда у вас эта сила». «И откуда же?» — напрягся я. «Присутствие легиона не может быть столь очевидным, ведь суть даже не в самой одержимости, а в том, кто именно сидит в моей голове и какой силой обладает». «В отчете ордена должно было быть указано, что именно активировало скрытый потенциал. Одержимость». Он произнес это слово с особым нажимом. «Все-таки в Ордене работают и не дураки, и тоже поняли, что именно стало катализатором для моего роста, конечно, не забывая демонической крови, благодаря которой я могу усваивать эту силу». Но это еще не все. Император поднялся с трона. По моему телу пробежали мурашки. Я почувствовал его силу, он буквально давил энергией, которая его окружала. Петр III сам являлся архимагом, но никто достоверно не знал, какой силой он обладает. Демоны смогли собрать много слухов, и, судя по ним, император может лишать одаренных врожденного таланта. Также наши ребята подслушали, что он может передавать эти таланты другим дворянам. Это было самое реалистичное из всего огромного списка слухов, что принес мне Легион. Но сомневаюсь, что в моем случае эта способность сработает, ведь демоны нельзя отнять и передать так же, как дар. Да и нельзя наверняка опираться на слухи, что ходят среди дворян. «Я полагаю, что вы подпитываетесь от этого демона и сейчас. А иначе невозможно столь быстрое продвижение в ранге. И поверьте, я знаю, о чем говорю». Глаза императора сверкнули холодным огнем. «История Российской империи хранит много тайн, и ваш случай не единственный». Император был прав, ведь я напрямую подпитывался от легиона. «Но почему источник моих сил должен являться предательством?» Потому так исторически сложилось. Одержимые сильными демонами несли вред всему человечеству. Вспомнить того же Гитлера, сколько людей он повел за собой и заставил верить в свои идеалы. «Я империю не предавал», — твердо заявил я, — «и не собираюсь этого делать». «Но вы не отрицаете, что заключили сделку, о которой ранее не говорили никому», — прищурился император. «Придется выкручиваться, как я не люблю ложь» но если скажу, что прямо сейчас в моей голове сидит демон, то мы вместе с ним отправимся на магический костер в ту же минуту». «Не, Сань, на костер я не хочу, так что делай, что хочешь, что мы должны выжить», — занервничал легион. «Этим я и занимаюсь», — мысленно ответил я. «Ваше императорское величество, находясь в гробу, я был одержим, и мое противостояние с демоном длилось очень долго, до тех пор, пока я не нашел способ выкачать из него энергию. Не в состоянии починить мое тело, он ушел». «У меня есть ровно столько энергии, сколько я смог у него отобрать, не больше!» «Хотите сказать, что через две недели вы вдруг не станете архимагом, даже если мы будем проверять вас ежедневно?» — ухмыльнулся император. «У меня еще осталась энергия для развития, но разве вы можете осуждать методы ее использования? Я не подчиняюсь демонам, и это самое главное. Готов поклясться своей жизнью!» «Это заявление императора впечатлило, но соглашаться на клятву он не стал, наверняка предполагая, что и ее мне удастся обойти. И в каком-то смысле он был прав, ведь я уже был мертв». «Допустим, я поверил в вашу официальную версию, и в вас не сидит тот, кто готовит план уничтожения всего человечества», — продолжил Петр III. «На самом деле сидел, хотя для легиона было важнее вернуть свой трон, нежели завоевать очередной мир». Руководя демонами, он способен на гораздо больше, и наш мир не представлял для него особой ценности, что выгодно для меня и для всех людей на этой земле. «И каков ваш потенциал для развития?» – поинтересовался император. «Я дойду до Архонта», – четко ответил я. Услышав это, Петр Третий усмехнулся. Он не верил ни единому моему слову, и правильно делал, будь я на его месте, тоже бы не потерпел ложь. Но как в таком случае найти компромисс? Этого ответа я не знал. «Ваше императорское величество, если вы меня до сих пор не убили, значит, у вас есть решение этой проблемы», — произнес я, глядя ему прямо в глаза. «Я могу дать клятву о верности, могу повторить свои слова на артефакте правды, любая проверка, которую вы только захотите». «Демьянов, мы с вами оба знаем, как можно обходить защиту подобных предметов и клятв». Император разочарованно покачал головой. «Руководство Святого Ордена не смогло определить вас содержимого. Они благодушно верят в вашу теорию», — продолжил император. «Но в нее не верю я. И если бы на месте моей дочери был кто-то другой, вы бы уже были мертвы, поверьте». Его взгляд стал жестче. «Но вы не только смогли вытащить ее из мира демонов, изгнать одержимого, но еще и понять, что во дворце завелся предатель, которому было выгоднее, чтобы на ее месте оставался двойник», — продолжил Петр III. Судя по выражению лица императора, этот человек уже казнен вместе с двойником Анастасии. Петр III был известен в народе как «жестокий, но справедливый человек». Хотя на его месте, если бы кто-то пытался убить мою дочь, мою сестру, кого-то из членов моей семьи, я бы тоже уничтожил предателя, поэтому не смел ни капли его осуждать. «Александр, раз вы пришли, понимая всю опасность, а я уверен, что вы не глупы и прекрасно ее осознаете, и я предлагаю вам шанс доказать свою верность Империи всему человечеству». Его голос звучал серьезно, но в нем слышались нотки надежды. «Я готов, только скажите, что нужно сделать?» Сразу ответил я. А сам понадеялся, что император не вручит мне в руки клинок и не попросит вонзить его себе в грудь ради жертвы во имя империи. Петр III отнюдь не дурак и понимает, что ему выгоднее сохранить мага такого уровня при условии, что я его не предам. же он в этом сомневался. «Идите за мной», — указал Петр III. В сопровождении охраны мы прошли в соседний зал. Это было просторное помещение, в котором не было ни мебели, ни окон, ни ковров только голые стены, на которых мерцали магические светильники. «Это ритуальная комната», — догадался я. «Верно мыслить, Сидимьянов», — кивнул император. «Сейчас сюда приведут группу людей. Вам нужно распознать в них одержимого и изгнать его. И все». «Как это докажет мою верность?» — недоумевал я. «Скоро все узнаете», — слегка улыбнулся император и вышел. На первый взгляд, в этой комнате не было приборов для видеонаблюдения, но это еще не означало, что император не мог смотреть за процессом, используя артефакты. Через вторую дверь стража привела сюда 10 человек. Среди них были и придворные, и аристократы, и слуги, все служители дворца. Один из гвардейцев принес мне ритуальные принадлежности, и я принялся рисовать печать для определения держимости». Конечно, я уже сходу знал ответ на загадку императора, но так быстро показывать свои знания не спешил. Это тоже было бы подозрительно. Чем больше стандартных методов я использую, тем лучше. А потому я начертил печать, и двое гвардейцев подвели первого мужчину. Это был пожилой слуга в Ливрее. Я наклонился к печати и направил в нее свой синий огонь. «Он чист», — заверил я, когда печать потухла. Следом подвели девушку в дорогом платье. Оно было настолько пышное, что закрывало края пентаграммы. «Приподнимите наряд», — попросил я. «Что?» — удивилась она. «Слегка приподнимите платье, чтобы его не сожгло», — уточнил я. Мне не нужно было, чтобы подол задевал линии. Так ткань может запросто стереть часть пентаграммы раньше того, как она догорит. «Насколько мне известно, ритуальный огонь не обжигает», — девушка вздернула подбородок. «Умная женщина», — кивнула я с уважением. «Вы правы, однако подобные помехи могут помешать проведению ритуала, поэтому не спорьте». Женщина хмыкнула, приподняла подол платья и все повторилось. «Она чиста», — сообщил я стражникам. Так через ритуальную печать прошли все десять человек. В десятом я узнал одного из военных, одетых в такую же форму, как и конвоировавшие меня гвардейцы. «Он тоже чист», — объявил я, завершив проверку. «Здесь нет одержимых». «Я проверил всех не только с помощью печати, но и с помощью своего дара, полученного от легиона. Ошибки быть и не могло». Один из гвардейцев отошел, видимо, чтобы передать ему ответ императору, и тот явился через пару минут. «Так и знал, что вы будете покрывать своих», — хмуро заявил император. «Нет» спокойно ответил я. «Ни один из них не одержим. Ритуал ничего не показал, при том, что я вложил в него столько энергии, сколько вкладывают в печати, которые находятся в зданиях Ордена. Вы наверняка видели, какие они огромные». «Да, видел. Но сути дела это не меняет». Глаза императора сузились. «Среди них есть одержимое, вы не смогли его распознать». «Рядовые экзорцисты тоже не всегда угадывают в этом вопросе, но за это их не казнят», возразил я. «Вы правы, но этих экзорцистов самих не подозревают в одержимости демонами», — парировал император. «Я могу пройти любой ритуал. Во мне нет демонов!» Я задумался и вновь взглянул на десятку людей. Подвох здесь был, ну какой? Явно неодержимость. одержимость. «Если вы уверены, что кто-то из этих людей предал человечество и нашу империю, то это была не одержимость», — твердо сказал я. «Я могу это доказать». «Приступайте», — легко ответил император. «Что бы вы ни сделали, мое мнение уже не изменится». Ему было просто любопытно, но по факту он все желал меня убить. Пожертвовать столь сильным магам для того, чтобы наверняка обезопасить империю. Это можно понять с одной стороны, а с другой стороны этот поступок кажется глупым. Скольких людей я могу спасти? Многих. И еще больше могу погубить, если Легион возьмет надо мной вверх. «Ты можешь сделать это и по своей воле. Достаточно перейти на сторону демонов», — раздался голос Легиона. «Опять он за свое! Этот демон никогда не сдается!» «Могу, но не стану», — подумал я. А затем внимательно всмотрелся в ауры всех присутствующих. И на женщине в пышном платье была метка. Нет, она была неодержима. Она была одной из тех, кто продала свою душу демонам. К ней ей подошел. «Что тебе обещали?» — спросил я у нее. Она выпчила глаза и замотала головой. «Я не понимаю, что вы от меня хотите?» — забормотала она. «Хочу узнать, на каких условиях ты заключила контракт с демоном». Мой голос стал жестче. Метка была, а значит, ошибиться я не мог. «Я ничего не заключала!» — фыркнула она, продолжая опираться. «Уверен наверняка, что ты лжешь. Если ты хочешь, чтобы тебе помогли, они сразу отправили на казнь. То говори». Император хмыкнул. «Так он намекал, что у меня нет никаких прав распоряжаться ее жизнью и давать подобные обещания». «Я ничего не делала!» — продолжила она. — В таком случае казним всех, — грозно заявил император. В его глазах не было ни капли сомнений. — Нет, не надо, — залепетал мальчишка, самый юный из тех, кого сюда привели. Одет он был прилично, видимо, это сын дамы в пышном платье. — Ты знаешь ответ на мой вопрос? — обратился я к нему. — Да, мама продала свою душу, чтобы у меня была лучшая жизнь. Мальчик опустил голову. Он наивно надеялся, что правда спасет мать, но в жизни не бывает все так просто. Здесь не прощают предательство». «И ты ее получил?» — усмехнулся император. «Мы стали придворными», — печально ответил парень. «А недавно этот демон заявился во дворец и потребовал плату», — предположил я. «Так вы и узнали о предательстве, но подумали, что он пришел не за тем, что ему причитается, а чтобы переговорить с одним из своих». «Вы угадали, Демьянов». Император достал из ножен свой меч. Артефактный. Не уверен, что после убийства таким даже человек отправится на перерождение. Я даже отсюда чувствовал, какая энергия от него исходит. Сложилось впечатление, что он может разрубить и не только плоть, но и саму душу. Женщина упала на колени и принялась молить о пощаде. Но лицо Петра III осталось таким же холодным. Император приблизился к ней и замахнулся. Через миг голова женщины слетела с плеч. Остальные закричали. Женщины закрыли лица руками. Сын этой дамы подбежал к тому, что осталось от ее тела, и завопил. «Мама, мама, нет!» «Ты следующий», — указал на него окровавленным клинком император. «Подождите, он же не предатель!» — вмешался я, преграждая путь государю. Спокойными оставались только я, император и гвардейцы. «Он сын предательницы, а значит, и сам предатель!» — отрезал Петр III. Я встал между императором и мальчишкой. «Да, поступок был опрометчивый, но иначе я поступить попросту не мог. Невинный не должен пострадать. К тому же парень увидел, что бывает после сделок с демонами, и этот пример навсегда останется в памяти, чтобы он не повторил участь матери». «Он невиновен», — заявил я. «Если хотите его убить, то тогда вам придется победить меня». «Бросаешь вызов императору Демьянов. Не слишком ли много ты о себе возомнил?» Перейдя на «ты», император показал все неуважение, которое он ко мне испытывал. Нет, немного, твердо ответил я. Это невинная жизнь, не тронутая демонами. Да, его мать совершила поступок, но он признался: считайте, что сам ее и погубил, разве этого наказания мало? Император задумался, затем опустил клинок. Мальчишку в темницу, суд дворянской палаты решит, что с ним делать, велел он гвардейцам. И парня, который был на вид не старше 13 лет, схватили. «Что делать с остальными, ваше императорское величество?» — спросил один из гвардейцев. «Отпустите, эти ни в чем не виноваты». Людей быстро увели, а мы с императором остались в ритуальной комнате, пол которой был залит кровью. Тело женщины отсюда так и не убрали. «Похвально, Демьянов. Проверку вы прошли», — сообщил император и убрал в ножны свой меч. «Проверка была не в том, чтобы найти демона, а в том, чтобы спасти невинного», — догадался я. «Именно. Ни один демон не поступил бы подобным образом. Он бы скорее сам предложил его прирезать», — император кивнул. «А такие случаи уже были». «Значит, все обвинения с меня сняты», — осторожно уточнил я. Не хотелось бы ходить и оглядываться. «Отчасти. За вами продолжит пристальный присмотр члены Ордена, и я лично попрошу вас перебраться в столицу, чтобы с этим не возникло затруднений». Император говорил таким тоном, который не терпит возражений. «В таком случае я приеду со своей семьей, и мне понадобится время, чтобы найти управляющего для своего баронства. Как вы знаете, не просто оставлять родной дом», — добавил я. «Я не против, чтобы вы перевезли свою семью в столицу, но в ваших же интересах сделать это в самое ближайшее время». «Хорошо», — кивнул я. «И еще, где тело той демоницы?» «Не говорит же императору, что сейчас Азалия прячется на моих родовых землях. Согласно нашему уговору, ей придется избавиться от этого тела и найти другое». «Тела больше нет, как и самой демоницы. Я изгнал ее», — ответил я. «Если честно, не ожидал подобной подставы от членов Святого Ордена. Мне казалось, что они никогда не сотрудничают с демонами». «Иногда сотрудничают, когда удается этих демонов подчинить», — многозначно посмотрел на меня император. «Можете быть свободны, Демьянов». «Благодарю ваше императорское величество», — сухо ответил я, поклонился и ушел. «Выйдя из императорского дворца, я облегченно выдохнул». «Сань, нас почти раскусили!» — сообщил демон. «Да это я и без тебя понимаю», — мысленно ответил я. «Теперь нужно быть максимально осторожными. Меня не должны видеть рядом с демонами, которых я не убиваю». «Это ты верно мыслишь, но, на твое счастье, я отлично умею передавать приказы на расстоянии, чем обычно и занимаюсь», — усмехнулся легион. «Кстати, я тут недавно знал, что князь Широков — один из приближенных императора». «Думаешь, он хотел устранить меня по той же причине?» поинтересовался я. «Нет, Сань, он как раз одержим демоном и умело это скрывает», — голос Легиона прозвучал неожиданно серьезно.